Глава 61. Что там было провозглашено на обложке затворницы куртизанок, подумал Шаврикука. Ради рыночных достижений под названием наверняка заслуженно научные работы А. Суворовой. На глянце обложки как бы красными чернилами вывели слова: Эротика по Лахнауски. И ниже Сексуальное востоковедение. 44,5 способа интеллектуальной любви. И еще ниже. Пикантные огурцы. Относительно пикантных огурцов Шеврикука не мог составить определенные мнения. Что же касается эротики и секса, подчас и именно ориентальных, они, несомненно, имели место в доме на покровке. И случались там затворницы, и куртизанки случались, милейшие, а кто и с острым соусом ехидств, известные Москве. Но никто из них вроде бы не говорил на урду, тем более с лакхнаусскими сладкозвучиями. До сознания Шаврикуки дошло, что после визита в Китай-город, в обиталище чинов, и поездки трамваями, в надеждах на целительное воздействие жидкостей к окраине Сокольнического парка он в Москве более не был, а тупел в Останкине. Да и профилактории Малахола существовал от реалии московской жизни на отшибе. Эккое обделенная движением бытия существования вел Шаврикука, как он отстал в своих местнических ковыряниях от пленительно громко кипящей толкотни родимого города. Оттого его ошеломила и чуть ли не ввергла в сон Покровка. Он уже в Китай-городе на Никольской улице ощутил свою окраинную ограниченность. Но там он был в заводе винительного визита к увещевателю, и воздействие городской среды его не портили. Теперь же от скоросозидательных переустройств Покровки, долгие годы служившей лишь проезжей магистралью, и он принялся озевать. Сони, как известно, Шеврикука не был, и внезапные зевоты всегда свидетельствовали о влияниях на его организм непредвиденных явлений природы. «Меня это не касается», постановил Шеврикука, «то есть сейчас не касается. Меня должен занимать дом тутумлиных и все с ним связанное, более ничто». Дом Тутумлиных, дом Гликерии, дом Концебалова-Брожила, дом Пелагеича, дом негодяя Бушмелева, дом, где мне обещаны паркетные работы. Москву я рассмотрю в созерцательные часы. Устрою прогулку с развлечениями и рассмотрю. Именно дома Тутумлиных на вид никакие переустройства не коснулись» не углядел Шеврикука на стенах здания и его флигелей эмблем концерна «Анаконда». И не наткнулся на вывески агентства ли, ательели, студии ли, ведьм, колдунов и привидений, в коем, в коей ожидалась взаимоодобрительная практика с процветаниями Совакупеевой Александрин, Леночки Клементьевой, Гликерии, Дуняши Невзоры и разных прочих, может, истише с веккой у векой, и кого предполагалось нанимать в колдуны и ведьмы. Старосветские провинциальными оставались окна и двери памятника истории и культуры. Перед входами в дом не появились мраморные вымостки с зелеными мохнатыми коврами. В рамах окон деревяшки захолустья не заменили никелированными или серебряными пластинами и двери дома в сравнении с блеском улучшенных богатствами покровских офисно-купецких зданий и озолоченных, и озеркаленных, и обрешеченных выглядели совершенным убожеством. Какие уж тут концерны «Анаконда», какие уж тут татамлины. Не селились ли тут прежде московские родичи-помещицы «Коробочки»? К удивлению Шаврикуки, в доме еще проживали коммунальные граждане. Кто-то из дома, может, и съехал, но многие еще оставались. И реставраторы, похоже, в дом более не заглядывали. В нижних палатах, утомленных под коробовыми и сомкнутыми сводами из белого камня, располагались все те же мусор, грязь и свидетельства трапезы досугов, забредавших в палаты москвичей и гостей столицы. На втором этаже в парадных залах, где Дударев устраивал смотри на здание, было пусто, сыро и печально. «Да и начнутся ли здесь когда-либо паркетные работы?» — затасковал Шаврикук. И уж совсем было странно, что в доме нигде не меняли валюту. Создавалось впечатление, будто в высотах, и, скорее всего, в высотах именно вторых этажей, не все плодородные деньги были вложены в дружественно-приемные руки, а потому овсы и не взошли. Лишь на усадебных пространствах тотомленных, между северным и западным флигелями дворовых служб, шеврикуки открылись следы произведенных работ. Была вырота яма и вместительная. Шеврикуки, естественно, вспомнились обнародованные крейсером Грозным проекты одаривания амазонского змея, живого и плещущегося символа концерна «Анаконда» бассейном во дворе дома Тутмлиных. со стеклянной крыши, с проточной, но подогретой водой, с илом, куда при желании и по привычке предков или по капризу природы змей мог окунать морду, с лотосами, с круглолистой Викторией, с порхающими в пальмах птицами калибри, где-то полагалось, если верить Сергею Андреевичу Подмолотову, устроить и вольер для проживания личной зебры лошадника Алексея Юрьевича Савкина, назначенного присмотрителя змея ветеринаром и зоотехником. Калипьяма обещала стать вместилищем именно змея, не было бы досадно но совсем недавно четверо в темно-зеленых халатах и резиновых масках рыли яму в Марьиной роще. А уж где-где, а в усадьбе Тутомленных кладоискателям было не меньше оснований устраивать глубинные поиски. Иметь дело с Пелагеичем и пытаться узнать от него покровские новости было бы неблагоразумием. Ко всему прочему предполагалось, что здешний домовой уже во времена императора Павла, гревшиеся якобы в дряхлости в чулке кухарки Пелагея, нынче полеживает где-нибудь засохшей и глухонемой закорючкой. Иные считали, что Пелагеич, известный некогда своей вредностью, мог прикинуться неживой закорючкой на время российских перемен и невзгод. Догадался о сроках и замер. Так или иначе, в день сматрин дома от в своих исследовательских прогулках по зданию Шеврикука не ощутил ни засад Пелагеича, ни его интересов, ни даже запахов его дыхания. При его-то Шеврикуке чуткости и перст капсула, добытчик перламутрового бинокля, с Пелагеичем, похоже, не сталкивался. Но, колиб даже у Пелагеича защекотало в ноздре, и он очнулся, Какой резон был ему доброжелательно и без подозрения отнестись к любопытствующему чужанину? Никакого. Конечно, служили в зданиях на Покровке, в Армянском, Старосадском, Сверчковом и ближних к ним переулках, знакомые шаврикуки домовые. Иные из них проворные, иные из них прохвосты. Стало быть, обо всем, что происходило в округе, слышали и разумные, и глупости. Шаврикука после ожога в профилактории Малахола расположен был дуть на воду. Унижение и ехидство могли вывести его из себя. Но Малахол был Шаврикуке приятель, а здешние домовые приходились ему знакомцами отдаленно случайными, будто выпивали с ним когда-то кружки две пива и не больше, иные и не ведали толком, кто он и откуда а потому к грубостям или непониманию Шеврикука положил относиться с терпением. Если, конечно, не был разослан по префектурам и кварталам и на Ливонскую границу, его словесный портрет с постановлением «проходимец» и «самозванец» и предписанием «быть начеку». Все эти опасения Шеврикуке оказались напрасными и смешными. И никто из покровских или старосадских не разглядывал его щеки и лоб с надеждой или опаской отыскать на них бородавки, после чего, естественно, надлежало изловить и повесить, никто не хидничал, а все выговаривали то, что знали. Шеврикука выказывал себя удивленным простаком, неспособным из своей Останкинской глуши оценить по справедливости Покровские преображения и расспрашивал о всякой ерундовине. Сознавая себя серединными в московской державности, Покровские снисходили и к подробностям Останкинского бытия. Конечно, их занимал пузырь. И по их понятиям и интересам пузырь был не останкинский, а всеобщий. Шеврикука же проявлял себя чуть ли не пузыреведом. Из болтовни знакомцев Шеврикука почти ничего удивительного о доме на Покровке не узнал. Из-за смотринного шума и триумфа привидений многие относились к дому с досадой и зависти. «Да», — говорили, — Мятежных бедолаг выселят. Да, будет там концерн «Анаконда» с фигурными паркетными полами. Вышел, правда, пока затор, но его уладит. Затор же случился от того, что в карманах у кого-то уже зазеленело, а после премьеры с привидениями зеленые могли и расцвести. Но наши отечественные хваты опомнились и стали осаживать возвышенно взволнованных иностранцев. И, слышно, почти совсем осадили. «Да, будет в доме и агентство, или ателье, или студия. Дамочки там собирались уже не раз. Почти все дамочки видные, разодетые и деловые. Есть и скромницы», — последовало описание Леночки Клементьевой. «Последовало описание и еще одной особой, громкой, настырной и заносчивой. Она, кстати, ваша, Останкинская». Это являлось хахалем, и желали они служить в агентстве, соответственно, ведьмой и колдуном. Пожалуй, одно лишь это известие и удивило Шаврикукуку. Из описания выходило, что в ведьмы нанималась хорошо известная Шаврикуке супруга Ралдугина. А кто был при ней хахал и колдун, Шаврикука выяснить не смог». Относительно ямы в усадебном дворе мнения расходились. Большинство ожидало поселения змея. Злонамеренных кладоискателей здесь бы почуяли. К тому же все, что было в доме Тутумлиных привлекательного, пожалуй, уже давно промотали, конфисковали, разграбили, раздарили. А бочонок полубодка с золотом, как доказано, Мазепа сюда не привозил. Бочонок полубодка в британских сейфах. Пелагеича, более легендарного, нежели реального, давно никто не видел. Его как бы и нет. И все несуразности, происходящие со зданием, скорее всего и связаны с тем, что в нем отсутствует любо домовой. «Где они теперь, любо-тщательные-то домовые? Да и в них ли дело?» вздохнул Шаврикук. Но возражать собеседникам не стал. Возбуждение Шаврикуки вызвали лишь слова домового из Сверчкова переулка Псютьева. Псютьев считался бузатером и любителем нашатырных возлияний. Волосяным же покровом, нарядами и запахами он походил на бомжа. «Проще порванные наволочки», — разъяснил он Шаврикуки. «Никак не могут подыскать, кого будут замуровывать. Вот вам и все оладьи». «То есть?» — не понял Шаврикука. «Ну что ты прямо!» — поморщился Псютьев огорченной несообразительностью Шаврикуки. «У татамлиных всегда этак. Строили ли, перестраивали ли, ремонт ли капитальный затевали, непременно замуровывали, с кровью ли, без крови ли, с временным ли изведением сознания, с дурманными ли уговорами, но обязательно живого или живую». «Атлет какого? Или красавицу?» Красавица надежнее. И теперь вот ничего у них не выйдет. Или все пойдет наперекосяк, пока не замуруют. И вроде бы слухи идут. Есть кто напряметь, да никак к ней не подберутся». «К ней?» Быстро спросил Шаврикук. «Ну, не знаю, врать не буду. Может, к ней, а может, к нему?» Подумав, сказал Псютьев. Но баба-то полезней, сам знаешь. В бабе-то больше клею для держания камней. Мужик он все равно, что морковь или огурец, а баба, она будто яичный желток и белок тоже. И когда пошли слухи, спросил Шаврикука, а когда пробудился и дом начал трясти изверг здешний, Бушмелев, Сейчас же Псютьев прикрыл рот рукой и стал оборачиваться по сторонам. А когда он пробудился и начал трясти, в волнении придвинулся Шаврикука к Псютьеву. «Тыть от меня!» Тот чуть ли не взревел. Ни про кого я не говорил, никого я не называл. Мало ли что треплют. «Тебя в детстве, что ли, пугали Бушмелевым?» Сказал Шаврикука. «Успокойся». Именно треплют. А ты не верь. А что, Пелагеич? А что, Пелагеич? Что, Пелагеич, растерял в Пелагеич? Жулик. Когда-то извергу он не перечил. И теперь треплют. Он... Что теперь? Не мог утерпеть Шаврикука. Руки свои от меня отдали. Освободи меня от разговора запречитал Псютьев. «Я никого не называл?» «Не называл. И не упоминал ни о чем, про что треплют. А я ничего не слыхал», согласился Шаврикука. «Но про необходимость замуровать кого-то ради процветания дома на Покровке сказал ты». «Это я говорил», признался Псютьев. «Это да, это и целые народы замуровывают ради процветания. А то как же? Это надо?» Замуровывать с муками и с сушением любви, с паучьим выпиванием ее. Страдания и муки всему дают серьезность и основание. Не страдавшие и не любившие, или любившие легко и сами пустые и некрепкие, и ветерок разметет их хижины. А тут замуровать, причиня страдания отторжением всего, требуется кого-то, познавшего любовь и основательного. Псютьев замолчал а потом, вздохнув, произнес. «Не меня!» «И не меня!» — кивнул Шеврикука. «Ой ли!» — встрепенулся Псютьев, и лукавина промелькнула в его взгляде. «Отчего же и не тебя-то? Тебя-то именно и в самый раз!» «С чего бы вдруг меня?» Шеврикука попытался усмехнуться иронически. «А с того!» — резко сказал Псютьев. — Думаешь, я лохмат, небрит, невычищенный дурак? Думаешь, я не догадался, кто ты такой и с чем явился? И разговор их был окончен. Шеврикука и прежде беседы с Псютьевым, ощущая малость открывшегося ему на покровке, полагал побродить в доме Тутумлиных, особенно в нижних его помещениях, недолго однако колебался, стоит ли. Но переданные Псютьевым перетолки об Ушмелеве и Пелагеече подтолкнули его отправиться в путешествие под каменные своды. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Памятая опыты своих прежних проникновений следопытом, он преобразился в муху-дрозофилу. В день сматрин, в нечаянных, не захотелось слушать речь полпрефекта Кубаринова, в исследовательских прогулках, Шаврикуке удалось рассмотреть не все. На иное не хватило ни времени, ни отваги. Да и прогулки те были как бы экскурсионно бесцельные. Увиделись Шаврикуке, или были им ощущаемы заколоченные двери и заложенные камнем переходы. Всякий приличный барский дом в Москве имел легенды о подземельях и секретных ходах, устроенных с загадками, устрашениями, погибельными для злодеев препонами и выводящих чуть ли не к Кремлю и к Москве реке. От утомленных до Кремля было всего тверстый две. Да мало ли на какие внутристенные и подземельные хитрости были способны затейники из рода Тутумлиных. Поначалу прогулка Шаврикуки выходила беспрепятственной и чуть ли не развлекательной. В нижних палатах Тутумлиных он с удовольствием вспомнил подробности поединка воинственных тогда привидений Савокупеевой Александрин и Дуняши Невзоры. Потом на память ему пришли эпизоды всеобщей катавасии и мордобоя. Как увлеченно-победительно дубасил японского гостя древком Андреевского стяга Сергей Андреевич Подмолотов в крейсер Грозный. Увидел Шеврикука у восточной стены нижних палат фанерную выгородку и со дня сматрин неразломанную и невыброшенную. Именно за ней понял теперь Шаврикука, и устраивали для лжепривидений гримуборную. И именно там он и наткнулся на зареванную Леночку Клементьеву. Ему стало тревожно. В тот вечер он наткнулся на Клементьеву в минуты возобновления в нем сознания. На него наводили дурман с неразгаданными до сих пор Шаврикукой намерениями. Не начнутся ли в нем и теперь провалы сознания? Беспричинными эти беспамятства было назвать нельзя. Шеврикука предвидел возможность охоты за ним. Но его вдруг стала угнетать тоска к объяснимым беспокойствам, не имевшей отношения. И получердачный хворой подселенец возник в воображении. Бирюзового камня на рукояти чаши там нет. Следует обождать и пересидеть. Вспомнилось остережение перста капсулы. Ну уж нет. Мало что он мог набредить. Упрямство взыграло в Шеврикуке. Щелями, продувными трубами, а где и сквозясь в межстеньях, Шеврикука несся в подземные укрытия графа Федора Тутамлина прежде им лишь обнаруженное, полагая отыскать кабинет одиночеств графа, когда-то с библиотекой и коллекцией восточных диковин. В полете пришли ему на ум слова все того же Перста-капсулы. «Лабиринт шутейный, для глупых и неумеющих считать, паутина, сплетенные лишь с тремя подвохами». Шеврикук тогда со словами Перста – Тот доставил из дома на покровке перламутровый бинокль, соизволил согласиться, будто бы сознанием дела. Сам же он далее приемных устройств лабиринта не проникал. И теперь он осознал, что его нынешняя уверенность во все пробьюсь или пролезу. Суть простая наглость, не обеспеченная возможностями. Лабиринт его в себя не пускал. Лабиринт. Глупое соображение. Некто его не пускал в лабиринт. Некто начал обволакивать его сопротивлением. Да и к чему ему были теперь места укрытий утомленного московского повесы? Укрытия от кредиторов, судебных исполнителей, крикливых гуляк, места его молчаливого любования восточными диковинами. Шеврикуки. Ему бы после слов взлохмаченного Псютьева устремиться в покое миллионщика Бушмелева, губы и деспота, сыскать и помещение, где изверг якобы до смерти был заеден насекомыми, почуять, откуда смог бы восстать и вновь осуществиться в людских раздорах его разбойный дух. Что же он туда-то не бросился? Или Арабел? Пожалуй, что и Арабел. Рассудив так, он ринулся на поиски свидетельств Бушмелева. Но сопротивление, испытанное им в подземельях Федора Тотомлина, мгновенно возобновилось, и было оно круче, зловреднее прежнего. В лабиринт его просто не пускали. Теперь же его стали тормошить, сжимать, калашматить в бока, волочь к стенам и ударять о них, и боли он ощущал не как муха дрозофила, а как несомненный большой шеврикука. И гнусный хохот теперь сопровождал его, и будто ледяные ветры принялись вертеть шеврикуку. И началось то, чего шеврикука опасался. Ощущение ужаса забирало его. Недра чудовища втягивали, всасывали его. Он возвратил себе человечье обличье, но положение свое не облегчил, Вовсе не Росянка пожирала его, убивая в нем и сознание. Вовсе не Росянка. И тут Шеврикуку сквозь камни вышвырнула на проезжую часть улицы Покровки. Японский джип Балашихинских гаражей ударил потерявшего совесть пешехода всей своей сверкающей престижностью, отчего Шеврикука пустился в полет к дальнему от дома от к тротуару. А ущербы бампера и передней престижности джипа сейчас же были прочувствованы компьютером, обнародовавшим долларовую стоимость ремонта. Случилось дорожное происшествие. Визжали тормоза, стонали металлы, орали зеваки, выли сирены, мигали... Над крышной огни водитель джипа, сокрушив расстроивший его компьютер чешским автоматом, и, выйдя из машины, грозил, сплевывая сквозь зубы. «Шпинделю это так не пройдет! Шпинделю!» Шеврикука не думал о дорожном происшествии. Он стоял на тротуаре и думал о том, как с ним обошлись в доме тутомленных. «Не расстраивайся!» «И успокойся!» — уговаривал себя Шеврикук. «Ничего неожиданного! Силы я не включал. Я был простым посетителем, и все. Силы я не использовал, но успокоиться он не мог». Следовало отвлечься от пережитого естественным житейским образом, поинтересоваться у прохожего, как сыскать лялин переулок, и не возобновить ли в нем угощение пивом. Или прогуляться к шумящему затору и узнать, чем грозят какому-то шпинделю, и что это за шпиндель такой. Или же попытаться найти в карманах расческу, или же рассмотреть витрину магазина, возле которого он оказался, и насладиться видом милых безделушек, или, скажем, угандийского, дамского белья и он взглянул на витрину. Серебряные буквы, хозяйски вставшие на черном стекле витрины, сообщали московскому гражданину «Табаки и цветные металлы А. Продольного».